Киммерийские сумерки Константину Федоровичу Богоевскому Первое. Полынь. Костер мой догорал на берегу пустыни, Шуршали шелесты струистого стекла, И горькая душа, тоскующая полыни, В истомной мгле качалась и текла. В гранитах скал надломленные крылья, Под бременем холмов — Изогнутый хребет, земли отверженный, застывшие усилия, уста про матери, которым слова нет. Дитя ночей призывных и пытливых, я сам, Твои глаза, раскрытые в ночи, к сиянию древних звезд, таких же сиротливых, Простевших в темноту зовущие лучи. Я сам уста твои. Безгласный, как камень, Я тоже изнемок в оковах немоты, Я свет потухших солнц, Я слов застывший пламень, Незрячий и немой, Бескрылый, как и ты. О, мать-невольница, На грудь твоей пустыни Склоняюсь я в полночной тишине, И горький дым костра, И горький дух полыни И горечь волн останутся во мне. 1906. Второе. Я иду дорогой скорбной в мой безрадостный коктебель. По Нагорьям терн узорный и кустарники в серебре. По долинам тонким дымом розовеет внизу миндаль, И лежит земля страстная В черных ризах и орарях. Припаду я к острым щебням, К серым срывам размытых гор, Причищусь я горькой соли Задыхающейся волны, обавью я чобром мятой И полынью седой чело. Здравствуй, ты, весне распятый! Мой торжественный Коктебель. Коктебель, 1907 год. Третье. Темные лики весны Замутились влагой долины, Выткали синюю даль прутья сухих тополей. Тонкий снежный хрусталь Опрозрачил дальние горы. Влажно тучнеют поля. Свивши тучи в кудель и в горные щели, Ветер, рыдая, придет тонкие нити дождя. Море глухо шумит, развивая древние свитки Вдоль по пустынным пескам. 1907 Четвертое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 И веет запахом гниющих трав и йода. 1907. Пятое. Здесь был священный лес. Божественный гонец, ногой крылатую Касался сих прогалин. На месте городов ни камней, ни развалин. По склонам бронзовым ползут стада овец. Безлесны скаты гор. Зубчатый их венец в зеленых сумерках Таинственно печален, чьей древнюю тоской Мой вещий дух ужален. Кто знает путь богов, начало и конец, Размытых осыпей, как прежде, звонки щебни, И море древнее, вздымая тяжко гребни, Кипит по отмелям гудящих берегов, И ночи звездные в слезах проходят мимо, Великие темные отвергнутых богов, Глядят и требуют, Зовут неотвратимо. 1907. Шестое. Равнина водка колышится широко, Обведена серебряной каймой, Мутится мысль зубчатую стеной Ступив назы просплавленного тока. Туманный день раскрыл золотое око, И бледный луч, расплесканный волной, Скользит, дробясь над мутной глубиной, То колос дня от пажитей востока. В волокнах льна золотится бледный круг Жемчужных туч, и солнце, как паук, Дрожит в сетях алмазной паутины. Вверх! Обрати ладони тонких рук к истоку дня, Стань лилией долины, стань стеблем ржи, Дитя огня и глины. 1907. Седьмое. Над зыбкой рябью вод встает из глубины Пустынный кряж земли. Хребты скалистых гребней, Обрывы черные, Потоки красных щебней, Пределы скорбные Незнаемой страны. Я вижу грустные, Торжественные сны, Заливы гулки земли Глухой и древней, Где в поздних сумерках Грустнее и напевней Звучат пустынные Гегзаметры волны. И парус В темноте, скользя по бездорожью, Трепещет древнюю таинственную дрожью Ветров тоскующих и дышащих зыбей. Путем назначенным дерзанье и возмездие Стремит мою ладью глухая дрожь морей, И в небе теплится лампадой семизвездия. 1907. Восьмое. Маре Интернум. Я солнца древний путь От красных скал Тавриза, До темных врат, где стал Гераклов град Кадикс. Мной круг земли омыт, В меня впадает стикс, И струйный столб огня На мне сверкает сиза. Вот рдяный вечер мой, С зубчатого карниза ко мне склонились кедр И бледный тамариск, широко шелестит фиалковая риза, Заливы черные синяют, как оникс. Люби, мой долгий гул, и зыбких взводней змей, И в хорах волн моих напевы одиссеи, Вдохну в скитальный дух Я власть дерзать и мочь, Я обойму тебя в глухом моем просторе и тысячами глаз взирающая ночь и тысячами уст глаголище море. 1907. Девятое. Гроза. Див кличит по древию, Велит послушать и волзе, По морю, посулью, сурожу. Запал багровый день. Над тусклой водой Зорницы синие трепещут беглой дрожью, шушит глухая степь Сухим быльем и рожью. Вся млеет травами, Вся дышит душной мглой. И тут нет гулкая див кличет пред бедой Ордавди, Корсуню, Поморью, по морю по сурожью земле незнаемой разносит весть с требожью, птиц стоном убуди и вста звериный вой Стучь ветер плеснул дождем и мечется с испугом По бледным заводям, по ярам, по яругам Тьма прыщет молнией в зыбучее стекло. То землю древнюю, тревожа долгим зовом, Обида вещая раскинула крыло Над гневным сурожем и пенистым азовом. 1907. Десятое. Полдень. Травою жесткою, пахучей и седой, Порос бесплодный скат извилистой долины. Белеет молочай, пласты размытой глины Искрятся грифелем и сланцем, и слюдой. По стенам шифера, источенным водой, Побеги каперсов и сохший ствол маслины. А выше, за холмом, лиловые вершины Подъемлет карадак зубчатую стеной. И этот тусклый зной, и горы в дымке мутной, И запах душных трав, и камней отблеск ртутный, И злобный крик цикад, и клёкот хищных птиц Мутят сознание, и зной дрожит от крика. И там Во впадинах зияющих глазниц огромный взгляд растоптанного лика 1907. Одиннадцатое Облака Гряды холмов отусклил марный иний. Громады туч по сводам синих дней Ввысь громоздят все выше, все тесней Клубы свинца, седые крылья пиней, Столбы снегов и гроздями глициний Свисают вниз, зной глуши и тускней. А по степям несется бег коней, Как темный лед разгневанных эриний, И сбросил гнев Тяжелый гром с плеча и ярость вот надолы расточа отходит прочь. Равнины медно буры, в морях зари чернеет кровь богов, и дымные встают меж облаков сыны огня и сумрака, асуры. 1909 Двенадцатое. Сехмет. Влачился день по выжженным лугам, струился зной, хребтов синели стены, шли облака, взметая клочья пены, на горный кряж, доступный чьим ногам? Чей голос с гор звенел Сквозь знойный гам цикатуос? Кто мыслил перемены, Кто с узкой грудью, С профилем гиены Лик обращал навстречу вечерам. Теперь надол ночная пала птица, Край запада лудою распаля, И персть путей блуждает и томится. Чу! В теплой мгле померкнули поля, Далеко ржет и долго кобылится, и трепетом ответствует земля. 1909-й. Сочилась желчь шафранного тумана, Был стоптан стыд, притуплена любовь, стихала боль. Дрожала зыбка бровь, плыл горизонт, Глаз видел четко, пьяно. Был в свитках туч, на небе явлен вновь Грозящий стих закатного Корана. И был наш день, одна большая рана, И вечер стал запекшаяся кровь. В тупой тоске мы отвратили лица, В пустых сердцах звучало глухо «Нет», и застонав, как раненая львица, вдоль по камням влача кровавый след, ты на руках ползла от места боя с древком в боку от боли воя. Август 1909-го. Четырнадцатое. Одиссей в Кемерии. лидии дмитриевне Зиновьева и Аннибал. Уж много дней рекою океаном, навстречу дню расправив паруса, мы бег стремим к неотворотимым странам. Усталых волн все глуше голоса. И слепнет день, мерцая оком и рдяным. И вот вдали синеет полоса Ночной земли, и слитые с туманом Излоги гор, и скудные леса. Наш путь ведет к божницам Персифоны, к Глухим ключам, под сенью скорбных рощ Раин и Ив, где папоротник, хвощ и черный тис одели леса склоны. Туда идем. К закатам темных дней, Восретенье тоскующих теней. 17 октября 1907. Коктебель.